Глава пятая. Взяли с поличным. В кабинете стоял письменный стол, который обступили с трех сторон пациенты. Брыжа слюной и вырисовывая пальцами в воздухе разнообразные загогулины, они спешили втолковать каждый что-то свое сидевшему за столом врачу. Температура в комнате ощутимо накалилась, и некоторые больные снимали верхнюю одежду, обнажая животы. Один пациент втащил в кабинет традиционный пейзаж длиной где-то в 2 метра и пытался преподнести его доктору. Еще несколько человек выкладывали на стол врача арахис, грецкие орехи, яйца и прочие товары из тех мест, откуда они приехали. Были, наконец, и такие пациенты, которые вместе со всей родней валялись у врача в ногах и во весь голос причитали – Почтеннейший, дайте-ка нам талончик к вам на прием. Два месяца, как ходим в больницу, а все никак не попадем к доктору. Сам врач вроде бы ко всему этому давным-давно привык и не замечал того, что происходило вокруг него. Это был мужчина лет 60, худощавый, аккуратный, как декоративная горка в катке с карликовым деревом. Одет он был в белый халат, под которым явственно проступали все углы тела. Причем это был именно стерильно-белый цвет, от которого в глазах становится больно. Белый, как склянки, в которых заточают нечистую силу. В таких-то вещах я знаю толк. В нагрудном кармане у врача выстроились в ряд перьевые и шариковые ручки с красными, голубыми и черными чернилами и карандаши тех же цветов. Под халатом доктора виднелся костюм западного кроя и галстук. На ногах у врача блестели черные кожаные туфли. Сидел целитель посреди толпы с весьма грозным видом. Его немногословность вызвала во мне трепет. Как же он прекрасно смотрелся! К такому человеку душа сразу проникается почтением. После затянувшейся паузы доктор наконец спросил меня, «А с тобой-то что?» «Водички выпил?» Я говорил заранее заготовленными и отрепетированными фразами. Пытался объяснить мое состояние как можно проще и четче, чтобы в моих словах не прозвучали ни жалобы, ни обвинения. Надо было произвести на врача хорошее впечатление. «Минералка в гостинице, правильно?» «А, а он-то откуда про это прознал?» «Откуда в больнице города Катаки следующие врачи?» Еще подумалось, что надо было бы сразу прийти на прием с деньгами в красном подарочном конвертике. Но сделать я этого при всем желании не мог. Мой кошелек прихватили дамочки из отеля. Меня будто взяли с поличным, как вора на месте преступления. Я сразу побагровел до кончиков ушей. «Ты не местный», — врач объявил это с недовольным видом. «Мне показалось, что я стою не во врачебном кабинете, а перед судьей в зале заседаний». «Да, да, все так». Парой фраз доктор сбил с меня всю спесь столичного служаки. «Зачем пожаловал в наш город?» «Для... для того... ты уверен, что выпил именно минералку «Н-наверное». «Минералка, минералка... да из чего ты вообще взял, что ту воду пить можно было?» «Ты не в себе, что ли? Ты же не за границей, а на родине». Врач все это говорил с раздраженной миной. Да еще вынул карандаш и стал им постукивать по столу. Все-таки доктор мастер своего дела. Едва взглянул на меня, жалобу мою не дослушал, не пощупал меня, а все равно сразу понял, в чем была моя проблема. То есть, получается, местная минералка, с его же слов, подделка? Хуже водопроводной воды, которую за границей можно хлебать прямо из-под крана. Не пряталась ли в той бутылке какая-то смертельно опасная бактерия? Или же наоборот, местная водица такая хорошая, что от нее у чужаков сразу кишки скручиваются? В этом причина того, что мне так дурно. Что именно произошло со мной? И что теперь от меня ожидает доктор, чтобы ему удали на лапу? Я стоял в полной растерянности. Другие пациенты метали на меня полные злорадства взгляды. И в этот конфузливый момент... Вдруг сильно задребезжал и сам с собой открылся жестяной шкафчик, стоявший в кабинете.